Психологическое поглаживание. Термин поглаживание пришел к нам из трансактного анализа Эрика Берна. Поглаживание это контакт, соприкосновение. Речь идет не только о физическом контакте, тактильном, но и психологическом. Психологические поглаживания бывают теплыми и мягкими, а бывают колючими, грубыми и ранящими. А еще они бывают пластиковыми искусственными. Здесь вы можете отметить, какие поглаживания присутствуют в вашей семье. Теплые поглаживания, комплименты, похвала, доброе слово, добрый внимательный взгляд, улыбка, воздушный поцелуй, подбадривание. Колючие поглаживания, соприкосновение, критика, оскорбление, злой взгляд, агрессия, молчание, игнорирование, раздраженность. Пластиковые поглаживания, колючки скрыты, пассивно-агрессивный тон, сарказм, язвительность, сравнение с другими, манипуляции. По этому списку вы можете определить, какова атмосфера общения между вами и детьми, какого качества контакта у вас превалирует. Но даже если сейчас вы обнаружили более недружелюбие, нежели теплоту, не опускайте руки. В наших силах все изменить, и у вас обязательно это получится. А все дело в том, как устроен наш мозг. Нейронные связи позволяют нам многое делать на автомате, например, пользоваться вилкой, писать ручкой в тетради, готовить еду, ездить на велосипеде, реагировать на неприятности и так далее. Они отвечают и за наше мышление, речь, фразы, реакции, мыслительные процессы и прочее. И что интересно, Нейронные связи можно изменить. Единственное условие ⁇ это постоянство и старание, даже если не получается или сорвалось. И тогда через некоторое время прежние связи распадутся, а новые будут устойчивыми. Во взрослом возрасте мы можем научиться чему угодно. Понимать людей, проявлять любовь, проявляться, вдохновлять, исцелять, объяснять понятно исправлять ситуацию, поддерживать себя, договариваться. Да мало ли чему еще, все в наших руках. Психологические поглаживания можно использовать, если вы с человеком стоите рядом, а также если находитесь на расстоянии тысячи километров. Для настоящих теплых отношений нет никаких препятствий. Многие женщины боятся проявления теплоты, им кажется, что они как будто оголяются перед человеком, становятся беззащитными. И теплоту в свой адрес воспринимают не всегда адекватно, как будто это манипуляция. Или наоборот, без разбора доверяются человеку, который всего лишь сказал им пару приятных слов. Знаете, это очень заметно на детях, у которых дефицит внимания. Если их похвалить, они как будто теряют голову, и мама восклицает «Вот, хвали его!» Он сразу становится неуправляемым. Я однажды видела ролик, где от очень жесткого хозяина забрали собаку. И когда новый хозяин просто протягивал к ней руку, та страшно визжала и забивалась в угол вольера. Но со временем, благодаря доброте и терпению этого человека, собака перестала визжать и научилась радоваться и доверять. Простые слова похвалы, сказанные ребенку, могут вызвать невероятный прилив энергии, иногда неуправляемой энергии. Это сигнал, что вы обнаружили большой дефицит. Нужно просто продолжать, и тогда все встанет на свои места. Также и в отношении женщины. Найдите для себя комфортную форму проявления психологических поглаживаний. Смотрите на обратную связь и отогревайтесь.